значит мертв изумилась сьюзен как может умереть санта хрякус разве он не вроде тебя он же антропоморфическая сущность да он стал таким воплощенный дух страждества. рождества но как как можно убить санта хрякуса отравить бокал с хересом Установить в каминной трубе острые пики? Существуют более хитроумные способы. Громко покашлял Альберт, напоминая о своем существовании. Проклятая сажа! В горле от нее совсем пересохло. И ты занял его место? Спросила Сьюзен, не обращая внимания на Альберта. «Совсем с ума сошел на старости лет?» Смерть ухитрился принять обиженный вид. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – объявил Альберт, направляясь к выходу из детской. Сьюзен быстренько загородила ему дорогу. «Между прочим, а ты что здесь делаешь?» – осведомилась она, обрадовавшись возможности переменить тему. «Я думала, ты умрешь, если вернешься в обычный мир». «Но нас нет в этом мире!» Откликнулся смерть. «Мы находимся в особой конгруентной реальности, специально созданной для Санта-Хрякуса. Обычные законы тут не действуют, иначе как облетишь весь мир за одну ночь?» э, «Вот именно!» С видом знатока подтвердил Альберт. А я один из маленьких помощников Санта-Хрякуса. Официальная должность. У меня даже зеленая остроконечная шапочка имеется. Тут он наконец заметил оставленные детьми бокал Хереса и пару репок и быстренько переместился к столу. Сьюзен была шокирована. Только два дня назад она водила детей в грот Санта-Хрякуса, обустроенный по случаю с Рождества в гостевых рядах. Конечно, там был не настоящий Санта-Хрякус, но актер очень талантливо исполнял его роль. А еще несколько актеров нарядились эльфами и гномами, маленькими помощниками деда-кабана. Сразу на выходе из магазина устроил небольшой пикет комитет «Гномы на высоте». Сноска. Комитет «Гномы на высоте», сокращенно КГВ, всегда был рад побороться не только за права гномов, но из-за права всех остальных несправедливо притесняемых низкорослых существ. Причем руководителей комитета нисколько не смущал тот факт, что эльфы, гномы и прочие пикси плевать хотели на свои корни. Ведь в большом городе столько всякого интересного, а корням место в лесу, как и старейшинам, ратующим за сохранение традиций. Оказавшись наконец в Ангмор-парке представитель низкорослого племени предпочитал тут же напиться, набить кому-нибудь лодыжку и найти себе лихую низкорослую девчонку. На самом деле КГВ приходилось тратить столько времени на разъяснение притесняемым, в чем именно их притесняют, что на реальную борьбу с притеснителями сил уже не хватало. Конец носки. Ни один из тамошних эльфов не походил на Альберта. А если бы таковые там имелись, люди бы входили в грот только с оружием в руках. «В этом году ты вела себя хорошо?» – осведомился Альберт, сплевывая в камин. Сьюзен молча уставилась на него. Смерть наклонился к ней, и она посмотрела в синие огоньки, горящие далеко в его глазницах. «У тебя точно все в порядке?» «Да». «Ты уверена в своих силах?» «По-прежнему хочешь всего добиться сама?» «Да!» «Хорошо! Альберт, нам нельзя задерживаться! Положим игрушки в чулки и отправимся дальше!» В руке смерти появилась пара писем. «Кстати, девочку в самом деле зовут Твиллай!» «Боюсь, что да, но почему?» А мальчика Гавейном? Да, но послушай, как... Почему Гавейном? Ну, это хорошее, сильное имя для настоящего воина. Придумают же! Некоторые люди сами напрашиваются на неприятности. Хм, посмотрим. Девочка написала письмо зелёным карандашом на розовой бумаге и в углу нарисовала мышку в платье это специально чтобы Санта Хрякус подумал что она очень милая девочка и все ошибки тоже были сделаны специально но послушай почему ты она пишет что ей 5 лет по возрасту да а по циничности все 35 но почему именно ты и она действительно верит в Санта Хрякуса Ради куклы она готова поверить в кого угодно. Послушай, может, ты наконец объяснишь, почему ты вдруг смерть повесил чулки обратно на камин? Нам пора. Доброго тебе страждества. Э, ах да. Фу, фу, фу. Хороший херес, заметил Альберт, вытирая губы. Ярость возобладала над любопытством. Положила его на обе лопатки и взгромоздилась сверху. У любопытства просто не было шансов. «Классам своим не верю!» Воскликнула Сьюзен. «Ты на самом деле пьешь то, что на самом деле детишки оставляют для Санта Хрякуса? В самом деле?» «А почему бы и нет? Ему теперь не до того. Там, где он сейчас находится, где бы это ни было. А чего добру пропадать?» И сколько же таких бокалов ты выпил? Позволь спросить Не знаю, не считал Весело откликнулся Альберт Один миллион восемьсот тысяч семьсот шесть Сказал смерть И съел восемьдесят шесть тысяч триста девятнадцать пирогов со свининой И одну репку Случайно перепутал с пирогом Начал оправдываться Альберт. «Честно говоря, спустя определенное количество вкуса уже не чувствуешь». «И как только ты не лопнул!» «Я всегда отличался хорошим пищеварением!» «Для Санта Хрякуса все пироги со свининой, один пирог со свининой. За исключением того, что похож на редку. Пошли, Альберт, мы отнимаем у Сьюзен время». «Но почему ты этим занимаешься?» Закричала Сьюзен. «Извини, не могу сказать. И вообще, забудь, что видела меня. Это тебя не касается». «Не касается? Ничего себе!» «Альберт, пойдем!» «Спокойной ночи!» Попрощался Альберт. Раздался бой часов по-прежнему показывающих пол шестого, и они ушли.